Оценка, характеризующая качество жизни. Качество жизни – более новое понятие, чем определение здоровья, сформулированное ВОЗ в 1948 году. Его предложили ученые, которые хотели подчеркнуть контраст между субъективным ощущением благополучия и ограниченным понятием болезни, бывшим тогда в ходу среди врачей, и исследователей. То, что соединялось в одном, расширенном определении здоровья, принятом ВОЗ, тем самым вновь было отделено друг от друга. Понятие качества жизни» предполагает множество аспектов, и опросный лист позволяет осветить их подробно. И все же здесь неизбежно возникают проблемы. Какие стороны следует охватить? И какое придавать им значение? Совершенно очевидно, что для старого человека прочные социальные контакты занимают первое место. Но в молодые годы для него могли быть важны и другие вещи. Внешность, секс или деньги. Для больного опять-таки все иначе. При хронических болезнях легких пациентам могут быть заданы вопросы о том, как они себя чувствуют при одышке. Раковым больным нужно задавать вопросы о болях. В этих примерах на первый план выступают действительные проблемы. Врачи и исследователи пытаются по возможности представить себя на месте испытуемых и надеются, что таким образом им удастся разработать эффективные опросные листы, охватывающие здоровье, болезни И качество жизни. Однако отобранные ими вопросы свидетельствуют, как и прежде, о профессиональном подходе. Это не выбор самих участников, молодой, больной или старый. Каждый человек находит для себя в жизни что-то свое, и это для него самое важное. Некоторые ученые выступают за то, чтобы опрашиваемые сами определяли аспекты благополучия, которые они для себя считают решающими. Эти аспекты различны не только для каждого, но они могут меняться в разные периоды жизни одного и того же человека. То, что имело значение в юности, в начале карьеры, позже, с появлением спутника жизни и, возможно, детей – уже не будет играть столь важную роль. Если различные стороны благополучного состояния человека так сильно расходятся и к тому же могут меняться, задача определить качество жизни с помощью опросного листа кажется почти наверняка обреченной на полный провал. Возможно ли сопоставить и взвесить все эти различные измерения, чтобы свести их к одному масштабу? к одному численному значению. Ответ гласит «невозможно», и мы не должны даже пытаться. Лучше подходить к целому с разных сторон и прямо спрашивать испытуемого о качестве его жизни, о том, как сам он это оценивает. Пусть сам решает, что именно является для него наиболее важным и выскажет взвешенное суждение. В зависимости от того, оценивает ли испытуемый свое благополучие высоко или низко, стоит спросить, что именно заставило его прийти к такому решению или чего именно ему не хватает. Собственно говоря, мы ведь именно так поступаем и в частной жизни, и в своей профессиональной деятельности, когда говорим со своими детьми, со своими партнерами или же с пациентами, домашний врач или психолог, Часто начинает разговор с вопроса «Как вы себя чувствуете?» и если слышит в ответ «Что-то не очень?», спрашивает «Что вас беспокоит?» и «Что я могу для вас сделать?» Прямо задавать человеку вопрос о том, как он оценивает свое самочувствие, столь естественно, что кажется странным, почему мы не делаем этого чаще. Может быть, потому что не хотим услышать ответ? В том что качество жизни стариков хорошим быть не может, многие из нас, пока мы находимся в молодом или в среднем возрасте, настолько уверены, что не видят необходимости лишний раз беспокоить вопросами людей преклонного возраста. Нередно высказывают мнение, что все зависит исключительно от того, как именно человек воспринимает собственную жизнь. Что можно узнать о том, какой видят свою жизнь старые люди, Ответ гласит, они дают понять, что хорошее самочувствие в преклонном возрасте зависит не от того, что они считают важным в молодые и зрелые годы, а от совершенно других вещей. В Европе проводили обширные исследования, чтобы выяснить, что такое хорошее самочувствие. Опрашивали не только старых людей. Задавали один и тот же вопрос – Насколько в целом вы удовлетворены своей жизнью? Результаты не могут не впечатлять. Наивысшую оценку качества жизни получила в Дании. Опрашиваемые в среднем давали цифру 8,5. Давно известно, что датчане считают себя счастливыми, хотя и не совсем ясно почему именно. В Италии опросы в среднем дали оценку 6. В Нидерландах 8, в Германии 7,1. Интересно было бы знать, на чем основаны эти различия между отдельными странами. Роттердамский профессор счастья Рюют Фейнховен достижение этой цели сделал своей профессией. Счастье не слишком зависит от валового национального дохода страны, хотя для обеспечения высокого качества жизни граждан. Нужны достаточно большие средства, высокие инвестиции не обязательно делают людей счастливыми. Заслуживает внимания позитивная связь хорошо работающего государственного аппарата и качества жизни. Есть основания полагать, что хорошо функционирующее правовое государство, предоставление социальных благ и услуг, является существенным основанием того, чтобы граждане были удовлетворены своей жизнью. Особенно важно отметить, что к качеству жизни в своей стране люди разных возрастных групп почти всегда дают одну и ту же оценку. В Италии и молодые, и старые оценивают качество жизни в среднем на 6. В Нидерландах, во всех возрастных категориях, на 8. Эта оценка соответствует той, которой удостоили качества своей жизни участники исследования, проводившегося в рамках Лейденского проекта 85+. Единственное различие между возрастными группами состоит в том, что в 50 лет люди чуть ниже оценивают благополучие своей жизни. Тот факт, что в Нидерландах Люди преклонного возраста оценивают свою жизнь на 8, означает, что они хорошо умеют обходиться со своими неудачами, болезнями и нарушениями. В преклонном возрасте чувство удовлетворенности жизнью даже усиливается, возможно, из-за того, что старые люди постоянно учатся лучше справляться с трудностями. В год, предшествующий наступлению смерти, Оценка все же снижается, но этот момент, к счастью, теперь наступает все позже и позже.